Глава 4. Двумя часами позже женщины покидали дом Грейс, всё ещё переговариваясь о скрытых посланиях в альбомах Beatles, о том, является ли самоубийство Джоэла Пью в Лондоне недоказанным преступлением Менсона и об образцах крови, найденных в усобнике Шэрон Тейт. Примечание Джоэл Пью Лабораторный техник из Калифорнии, чье тело было найдено 1 декабря 1969 года в отеле Талгард в Лондоне. Его смерть квалифицировали как самоубийство, но на этот счёт было и особое мнение, так как его возлюбленная примкнула к семье Мансона, от чего Джоэл пытался её отговорить, а в Лондоне в одно время с ним мог находиться один из соратников Мансона. Конец примечания. Пока остальные, спустившись с крыльца, шли к своим машинам, Патриция остановилась на поросших мхом каменных ступенях и вдохнула сладкий запах камелий, кусты которых аккуратными рядами были высажены по обе стороны парадного входа. После такого полного приятных волнений вечера трудно идти домой и собирать школьные обеды на завтра, произнесла она. Грейс встала рядом с ней на крыльце, прикрыв дверь напрасно стараясь, чтобы наружу не утекал кондиционированный воздух. Это напомнило Патриции о доме Она сделала мысленную заметку, что нужно вызвать мастера по ремонту кондиционеров. Всё это хаос и беспорядок. Грейс печально покачала головой. Я жду не дождусь, когда снова приступлю к своим домашним заботам. Неужели тебе никогда не хотелось, чтобы где-то рядом произошло что-то поистине захватывающее, спросила Патриция. Хоть разочек. Грейс в удивлении подняла брови. Ты хочешь чтобы банда грязных хиппи вломилась в твой дом, убила твою семью и человеческой кровью написала на стенах: "Смерть свиньям, потому что ты больше не хочешь готовить детям еду?" Ну, нет. После того, как ты это сказала, твои камелии великолепны. На этой неделе я занималась ежегодными посадками. У меня есть барвинки и бархатцы, а за домом я посадила несколько кустов азалий. Они уже цветут. Когда будет светло, я покажу тебе ноазетовые розы, что растут на заднем дворе. Этим летом они божественно пахнут. Примечание. Ноазетовые розы группа сортов роз, сходных с чайными розами, но с более мелкими цветками. Эти сорта были выведены из сорта Champagne's Pink Cluster, который получил Джон Чемпнисс Чарлстон, селекционер из Южной Каролины. Конец примечания. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и Патриция пошла в сторону Пьярота -э Скрус. Дверь Грейс скрипнула и мягко закрылась позади неё. Пьярота -э Скрус, грязный подкововый охватвал Мидл-стрит и два десятка семей, что там жили. Скорее удавились бы, чем дали её заасфальтировать. Камни поскрипывали под ногами и чувстволись сквозь тонкую подошву туфель. Вечерняя духота сжималась вокруг словно кулак. Тишина Олд-Видж был слышен лишь скрип камней, вдавливаемых в землю, досердитое стрекотание сверчков и кузнечиков, собравшихся вокруг неё в темноте. Шум споров в клубе ещё бурлил в венах, но постепенно испарялся, пока патриция, покинув совершенно во всех отношениях дом Грейс, тихонько шла по направлению к своему жилищу, притаившемуся за зарослями дикого бамбука и узловатыми деревьями, увитыми плющом. Она подошла ближе и увидела, что мусорных баков нет в конце подъездной дорожки, там, где их забирает по утрам мусоровоз. Выносить мусор было одной из обязанностей Блю, но когда солнце садилось, в сторону дома, где днем стояли баки на колесах, окутывала кромешная тьма, и сын делал все возможное, чтобы увильнуть от этой повинности. Патриция говорила, что можно отвозить баки до того, как стемнеет, Она выдавала ему фонарик, она предлагала постоять на крыльце, а когда он пойдёт за ними. Вместо этого он до последнего тянул со сбором мусора, складывал банки и пакеты около входной двери, обещая, что за 5 минут всё уберёт, как только закончит решать этот словарно-хитрющий кроссворд или целую страницу примеров на деление, а потом исчезал. Если она успевала поймать его до того, как он ложился спать, она заставляла его вынести мусор и вывести баки к улице. Но сегодня сегодня она стояла около двери в его тёмную комнату. Свет из коридора слабо освещал, как он лежит, укутавшись одеялом и плотно закрыв глаза, а очередной выпуск детского нашего географик поднимается и опускается на его животе. Наполовину прикрыв дверь спальни сына, она задержалась у комнаты Кори. Слушая, как то стихает, то набирает командную громкость голос дочери, разговаривающей по телефону, Патриция почувствовала укол зависти. Сама она не пользовалась популярностью в старшей школе, но Кори была капитаном или заместителем капитана всех школьных команд. Девочки по младшей постоянно появлялись на играх, чтобы поболеть за неё. Каким-то таинственным образом спортивные девочки всегда становятся популярными. Когда Патриция училась в старших классах, разговаривать со спортсменками могли только другие спортсменки, но круг друзей Кори казался бесконечным. Пришлось даже провести вторую линию, чтобы и Картер мог спокойно пользоваться телефоном. Патриция пошла вниз проверить, как там мисс Мэри. Она спустилась по трём ступенькам в ведущем из нижнего холла в переоборудованную гаражную комнату и остановилась, чтобы дать глазам привыкнуть к мерцающему оранжевому свету ночника. Старушка, худая, будто сдувшаяся под простынями больничной кровати, неподвижным взглядом сверлила потолок, глаза её поблескивали в слабом свете. Мисс Мэри мягко позвала патрицию. Вам что-нибудь нужно? Там жава, прохрипела старушка. Я не вижу никаких сов. Вам нужно отдохнуть. Мисс Мэри продолжала неотрывно смотреть на потолок, глаза её слезились и капли по вискам стекали к спутанным волосам. Нравится вам это или нет, но у вас совы. По ночам ей становилось хуже, но и в течение дня с викрой часто теряла нить разговора и пыталась скрыть это за долгими историями из своей прошлой жизни о людях, которых никто не знал. Даже Гартер не мог опознать две трети из них, но, к его чести, он всегда внимательно слушал и не перебивал. Патриция проверила, есть ли вода в кружке около кровати мисс Мэри, и пошла выносить мусор. Она взяла с собой фонарик, так как Блю был прав, ночью у той стены дома довольно жутко. Влажный ночной воздух кишел насекомыми, они непрестанно гудели над самым мухом, пока Патриция пересекала конус света от лампы над крыльцом. Быстрым шагом она прошла в густую темноту за углом дома, заставив себя подождать три шага, прежде чем включить фонарик, просто чтобы доказать, что она не трусиха. Первое, что она увидела в его свете, была одна из голубых прокладок для недержания, мисс Мэри, валяющаяся в грязи. Сбоку выступал короткий отрезок забора, который скрывал мусорные баки от посторонних взглядов, но с места, где стояла Патриция, она хорошо видела, что оба бака перевернуты. Внезапно нахлынувшее раздражение сменило нервозность. Это всё должен был убрать Блю. Из баков облаками высыпались белые полиэтиленовые пакеты. В жарком густом воздухе стоял сырой земляной запах кофейной гущи и подгузников Miss Mary. Не переставая звенели комары. Патриция медленно провела лучом фонарика по разбросанному мусору, оценивая масштаб предстоящей работы. Использованные салфетки фильтры от кофемашины, яблочная кожура, ватные диски, коробки от штруделя и упаковки от тостов и хлеба, не говоря уже о многочисленных голубых прокладках. Либо еноты, либо достаточно крупные болотные крысы хорошо здесь потрудились. Самый большой мешок утащили в узкий проход между глухой кирпичной стеной их дома и бамбуковыми зарослями, находившимися уже на участке Кларков. С той стороны слышался какой-то хлюпающий звук, будто кто-то локал варенье или желе прямо из банки. Она направила туда луч фонарика. Мешок был тканевый, не совсем белый, а бледно-розовый, покрытый рисунком из бутонов роз. Внизу торчали грязные босые ноги. Когда луч фонарика коснулся мешка, он повернул к свету лицо. "Ой!" воскликнула патриция. Белый луч с непростительной ясностью явил каждую деталь этой жуткой картины. На корточках сидела старуха в розовой ночной сорочке. Лицо измазано красным, губы ощетинились чёрными жёсткими волосками, что-то прозрачное дрожало на подбородке. Она склонилась над тёмным предметом, лежащим у неё на коленях. Патриция разглядела почти полностью оторванную, свисающую к земле голову енота. Между обнажённых клыков зверька болтался язык. Старуха запустила окровавленную руку в разорванное брюхо животного и изчерпнула пригоршню полупрозрачных внутренностей. Она поднесла жирные, блестящие пальцы к рту и вгрызлась в бледно-сиреневую трубку кишечника, щурясь от слепящего её света фонарика. "Могу я вам помочь?" растерянно пролепетала патриция первая, что пришло ей в голову. Старуха перестала грызть свою добычу и принюхалась, словно дикий зверь. Тяжёлый запах свежих экскрементов, удушающая вонь разбросанного мусора, отдающий железом резкий запах крови енота ударили по триции в нос. Задыхаясь, она отступила назад, почувствовала под своей пяткой что-то мягкое и неожиданно повалилась прямо в кучу засаленных белых мешков. Пытаясь подняться, она старалась держать луч фонарика на старухе, так как чувствовала себя в безопасности, пока видела её. но та уже быстро приближалась, ползла на четвереньках прямо по рассыпанному мусору, таща за голову труп енота. «О, нет, нет, нет, нет, нет!» умоляюще затраторила Патриция. Окровавленная рука схватила ее за голень, и даже сквозь брюки чувствовался исходящий от нее жар. Старуха бросила енота, и другой рукой ухватила Патрицию за бедро. Всем своим весом навалилась она на Патрицию, и та почувствовала, как что-то впивается в правую почку — Женщина пыталась оттолкнуть нападавшую назад или просто спихнуть её с себя, но у неё не было точки опоры, и она лишь глубже закапывалась в мусор. Старуха упорно ползла вверх по телу патриции с широко открытым ртом, слюна свисала блестящей цепочкой. Хлопали безумные, выпученные как у жабы глаза. Одна из её вонючих рук, липкая и шершавая от крови и нота, скользнула по Патриции за воротник и схватила её за шею. Подтянувшись, тёплое и мягкое как слизняк тело полностью улеглось на Патрицию. Что-то в длинных седых волосах, убранных в конский хвост, в повороте тонкой шеи показалось Патриции знакомым. Потом она заметила электронные часы на одном из запястий, и всё встало на свои места. "Миссис Севич", прошептала она. Миссис Севич. Это истекающая слюной от безумного голода, нависающая над ней лицо принадлежало женщине, которая в течение многих лет была настоящим проклятием всего соседского сообщества. Этот развёрстый рот С белыми зубами и застрявшей между ними шерстью енота принадлежал женщине, которая выращивала прекрасные гортензии на своём переднем дворе и в полуденную жару патрулировала Олд-Виллидж, надев мягкую парусиновую шляпу и вооружившись палкой с гвоздьём на конце для сбора фантиков от конфет. Всё, что заботило миссис Савидж сейчас, это поскорее прижаться губами к лицу патриции. Старуха была сверху. Законы гравитации работали на нее, и мир Патриции заполнили грязные от крови зубы с торчащими между ними клочьями шерсти. Она почувствовала, как что-то мелкое щекочет лицо, и поняла, что это блохи с трупа енота. Вне себя от страха и паники Патриция ухватилась за запястье миссис Сэвидж и силой передвинула себя в сторону, больно расцарапав спину — Миссис Сэвидж не удержалась и упала на деревянный забор, глухо стукнувшись о него лицом. Патриция отползла назад по мусорным мешкам и рывком поднялась на ноги. Фонарик остался лежать на земле, освещая своим лучом обезглавленное тело енота. Она не знала, что делать, пока миссис Сэвидж корчилась среди мусора, но как только старая леди поднялась на ноги и направилась к ней, Патриция рванула прочь из кромешной темноты за угол, к крыльцу, где горел фонарь. Передний двор казался таким мирным, таким безмятежным. Она выбежила на свет, почувствовала под ногой мокрую траву. Очевидно, она потеряла туфлю и широко открыла рот, чтобы закричать. Это была самая простая вещь. Она всегда считала, что если вдруг когда-нибудь попадёт в неприятности, то первым делом закричит. Но сейчас, в 10:00 вечера в четверг, когда большинство соседей уже крепко спали, а остальные готовились ко сну, она не смогла издать ни звука. Вместо этого она бросилась к входной двери. Она заскочит внутрь, закроет дверь на замок и позвонит в службу спасения. В это мгновение миссис Сэвидж схватила ее за талию, пытаясь сзади вскарабкаться на нее, и под ее тяжестью Патриция упала на колени, больно стукнувшись ими о траву. Старуха лезла на нее, принуждая встать на четвереньки. Патриция уже ощущала ее горячее слюнявое дыхание возле своего уха — В голове был полный кавардак. Я вожу детей в школу. Я состою в клубе любителей книг. Это, конечно, совсем не клуб, но на самом-то деле клуб. Почему я дерусь со старухой на своём переднем дворе? Всё было не то. Концы с концами не сходились. Она попыталась выбраться из-под старухи, но острая боль пронзила всё тело, сконцентрировавшись в голове, и пришла мысль: меня кусают за ухо. Миссис Севедж, двор которой 2 года назад получил премию Гордость Альгамбры, кусает меня за ухо. Маленькие острые зубки всё глубже впивались в ухо, и вскоре в глазах у патриции начало темнеть. Внезапный резкий свет фар высветил их обеих. На подъездную дорожку свернула машина. Она ехала всё медленнее и медленнее, пока совсем не остановилась. Хлопнула дверца автомобиля. Пати Спросил Картер, перекрывая звук мотора, работающего на холостом ходу. Патриция заскулила. Картер подбежал к ней, схватил за шею старуху и приподнял, но Патриция почувствовала, что что-то не так. Её голова резко дёрнулась вверх, и сильная, пронзающая боль вновь разнеслась по всему телу. Она поняла, что старуха не отпускала её. Она почувствовала, как где-то в глубине черепа что-то хрустнуло, затем раздался хлопок. а потом одну сторону ее головы как будто прислонили к раскаленной плите. И только теперь Патриция закричала. Потребовалось наложить одиннадцать швов, чтобы закрыть раны и сделать прививку от столбняка. И врачам не удалось восстановить мучку уха, так как миссис Сэвидж проглотила ее. К счастью, ни миссис Сэвидж, ни енот, похоже, не были бешеными. Хотя чтобы это окончательно проверить, нужно было сделать больше анализов и исследовательно подождать. По дороге домой Патриция от большой дозы болеутоляющих чувствовала себя сонной. Кроме того, ей совсем не хотелось ничего рассказывать Картеру, но один вопрос надо было обсудить сейчас. Картер? Не разговаривай, Пати, отозвался муж, сворачивая на мост через реку Купер. Всё кончилось. Нужно сказать, чтобы в больнице последили за её испражнениями. Её голова моталась из стороны в сторону по подголовнику. "Кого?" не понял Картур, нажимая на газ, чтобы преодолеть второй подъём моста. "Эн Сейдж", ответила Патриция, горе переполняло её. "Она проглотила мочку уха вместе с Серёжкой, которую ты мне подарил. Она должна выйти, и я думаю, они могли бы помыть её". Она расплакалась. Расла апатия. Больше они тебе не понадобятся. Ну и ты их мне подарил, простонала Патриция. А я потеряла. Один из пациентов, торгует бижутерией, попытался успокоить её Картер. Он дал мне их бесплатно, просто выбросив вторую, а я постараюсь подобрать тебе что-нибудь в аптеке на Пит-стрит. Возможно, во всём были виноваты более утоляющие. Но Патриция разрыдалась ещё сильнее.